Глава 6 Утром я встала раньше ужасного будильника. Райера уже собиралась в гостиной, пакуя сумку. До побудки оставалось минут пятнадцать, можно было поговорить. За эту неделю, а здесь в ней 9 дней, нам почти не удавалось поболтать. Все свободное время уходило на занятия с Ксьером, а на переменах и в столовой... Мы старались не касаться темы изобретения, чтобы не нарваться на лишние уши. Сегодня же меня распирало от желания поделиться радостью, что я и сделала. Наверняка светилось, как лампочка Ильича. У меня все получилось. Через три дня прибудет комиссия для выдачи патента. И вчера мой успех видели ректор и фергант. Я такая счастливая. Все прошло без сучка, без задоринки теперь уже никто не сможет украсть то что я сотворила своим трудом меня тревожит гаритор слишком счастливый ходят все эти дни поделилась подруга я тоже это заметила но отчаиваться не торопилась. не думаю что это из за тетради вдруг он еще что то накопал ты точно нигде не светила свои записи естественно он уже и заявку ректору подал на свое изобретение я предупредила чтобы не забыли щиты одно меня интересует неужели он не испытывал то изделие что я ему оставила впервые и у меня возникли сомнения а что касается записей я точно никому их не показывала даже с собой не носила они хранились в комнате ксьера свои расчеты я помню и без тетради видимо гор слишком уверен в твоих записях а испытывал чтобы не нарваться на праздношатающихся и не выдать воровства. Помнишь, он сам сказал, что не видел твою тетрадь, когда ты спрашивала у наших товарищей?» Собеседница хмыкнула. «Да и по решению можно только приблизительно догадаться, что выйдет. А меня вот интересует, исправил он ошибки или нет?» Айтарина выглядит так, словно ей подарили сокровищницу императора. «Интересно, что у них получится?» Хихикнула, представив себе позор этой парочки. Меня тоже волнует, исправили или нет. По идее, не заметить ошибки не могли. Оба достаточно умны. Скоро увидим, что из этого получится. Да, ты права. Надеюсь, воздастся им за их гадости, мстительно заметила соседка. И тут же переменила тему. За Галиной пойдешь? Она вроде сегодня с нами. Договорить не успела? как в дверь осторожно постучали пригласив войти непроизвольно улыбнулись заметив застывшую в дверях и намерянку одетую во все черное я непроизвольно хихикнула проера расхохоталась и мы обе покачали головами почему она решила что некроманты обязательно одеваются в черное я видела форму студентов некромантов она фиолетовая но гостья не обиделась И пафосно изрекла, любая уважающая себя некромантка обязана соответствовать образу, а я стану лучшей. Ладно, не обижайся, только почему черный, мрачный какой-то цвет, все равно удачи тебе. От души пожелала, ощутив легкое покалывание в груди. До меня дошло, начала действовать моя магия, а ведь искренне пожелала, чтобы у девушки все получилось. «Так ведь некроманты — маги смерти, а она черна, как ночь», — выдала свою версию девушка. «Хм, странная интерпретация. Вообще-то мантия и форма некромантов фиолетовая», — не сдержалась подруга, озвучив мои мысли. Потом махнула рукой. «А, сама увидишь. Идем, не будем заставлять нас ждать». «Стоило нам появиться на улице втроем?» какая тарина снова не удержала своего поганого языка. «Интересно, а что среди нас делает бытовичка? Решила поискать острых ощущений? И кто ее вообще пустил с элитой? Хотелось закатить глаза и высказать что-нибудь нелицеприятное. Слова так рвались с языка. Мне срочно потребовался аутотренинг. Помогло. Стало полегче. Это никого не должно волновать. «Вдруг она еще и тебя, и всех нас удивит?» «Спокойно», — добавив в голос льда, ответила девица. Та фыркнула, покатив нас надменным взглядом. «Определенно. Общение с Ксьером не прошло бесследно. Может, неприятная сокурсница и хотела еще что-нибудь добавить, но показался магистр хора. Заметив Галину, посмотрел на нее магическим взглядом, развернулся и направился к темной территории. Ни слова против не сказал. Даже не поинтересовался, почему с нами чужая студентка со слабым даром. И вновь знакомое подземелье. Накрытые трупы. Однако дальнейшее намного отличалось. Стоило Галине оказаться в зале, на стенах вдруг вспыхнули символы. Под ногами засветилась пентаграмма. Коро мгновенно заставил нас выйти. И если нам всем это удалось без проблем, то Галину подземелье не отпустило. Потрясающе! Сама тьма выбрала носителя. Да еще на равных партнерских отношениях. Впервые вижу подобное, произнес магистр, пытаясь войти внутрь, чтобы помочь девушке. Однако ему это не удалось. Сама Галина... Уже никого вокруг не замечала. Глаза заволокла тьма, она будто в транс впала. На губах улыбка. Девушка оказалась в своей стихии. А потом началось самое прекрасное магическое действо, какое я могла себе представить. Все семь у умертвей встали, выстроились вокруг Галины, которая не испытывала ни капли страха. Более того, она улыбалась и взгляд ее был обращен на меня. Из пентаграммы стали просачиваться тонкие струйки дыма, постепенно формируясь в фигуру. «Что происходит?» – раздалось над моей головой, но я тоже находилась словно в трансе, не имея сил разорвать контакт с девушкой, поэтому отмахнулась. «Тихо, не могу отрываться!» Повисла тишина. Краем глаза заметила, как хора осторожно заглянул мне в глаза и отпрянул. А потом тихо сказала вновь прибывшему. «Не понимаю. Студентки Дарге? Не капли тьмы. Но именно она каким-то образом служит проводником. Обычно это моя функция, а меня даже внутрь не впустило. Колебания магического фона услышали все в академии, поэтому я здесь». И почему-то Неграма не сомневался, что и тут замешана студентка Дарге. С долей усмешки отозвался Гротх. Их беседу я слушала краем уха, продолжая следить за разворачивающимся действом в зале, словно со стороны, вроде наблюдателя, не имея возможности разорвать зрительный контакт. Темные стройки сформировались в фигуру женщины. Она стала почти материальной, причем очень красивой. Протянув руку, коснулась волос Галины, они мгновенно стали и сине-черными. Проведя рукой по глазам, поменяла их цвет с голубого на карий, а потом встала позади девушки, положила обе руки ей на плечи и тоже пристально всмотрелась в меня. В голове раздался шепот, Изначально слов не понимала, а потом «Твоя подруга действительно достойна и без твоего сильного желания. Я возвращаю тебе его, и за мной долг. Я смогу исполнить любое твое желание в будущем. Когда и твоя магия не сможет помочь, пригожусь я». «Спасибо большое. Я признательна за оказанную честь» прошептала вслух сама того не заметив женщина улыбнулась и прошла сквозь галину заставив ее дернуться но улыбка с лица и намерянки не пропала напротив стала еще шире тьма разговаривала с леонитой потрясенно выдохнул ректор хора был в таком же шоке похоже на то и что самое удивительное Кажется, она пообещала нашей студентке желание. Хотел бы я знать, за какие заслуги. Сказано это было без сарказма, а с долей восхищения. До слуха донеслись скрип зубов, явно айтарины, скептических мык, куда же без гаритора и ликующий вскрик райеры. Да и остальные ребята радовались. Не все, конечно, но большинство. Я же сейчас ощутила внутри нечто легкое и воздушное. Восторгалась девушкой, попавшей туда, куда она так стремилась. Но больше всего меня восхищала ее вера и старание добиться своей цели. Оказывается, не только мои сны могут быть пророческими. А может, это наше с ней попаданство сыграло роль? В эту версию я быстрее поверю? Жаль спросить не у кого. А потом все закончилось. Пентаграммы и остальные знаки потухли, оставив Галину одну в центре зала. Она все так же, не разрывая со мной зрительного контакта, опустилась на пол, блаженно улыбаясь. Я мгновенно оказалась рядом. «Ты как? Ощущаешь изменения? Внутри все так же разрывает?» Засыпала ее вопросами. «Теперь нет». Все словно встало на свои места. То, что стремилось выплеснуться наружу, равномерно распределилось по телу. И знаешь, мне кажется... Впрочем, смотри. Только помоги мне встать. Я подняла ее, чтобы увидеть, как она всего лишь взмахом руки упокаивает восставшие умертвия. Они сами легли на столы, укрылись покрывалами и больше не подавали признаков движения. Глаза хора надо было видеть кажется за сегодняшнее утро его постигло больше потрясений чем за все годы работы в академии с ним за компанию потрясение испытывал и ректор леди леонита вы не перестаете меня удивлять произнес гротх стало приятно мне захотелось еще чем нибудь поразить этого потрясающего мужчину но пришлось признать очевидное я тут ни при чем Это все сила Галины. Ее почему-то сразу не заметили, но сама она ее хорошо ощущала. Мы и взяли девушку с собой, чтобы проверить ее ощущения. Как видите, в очередной раз не магистры, а мы оказались правы. «В следующий раз учту, что надо иногда прислушиваться к студентам», достаточно прохладно заявил Гротх. «Мне стало стыдно, что посмело ему указывать» но брать свои слова обратно или извиняться и не подумала, потому что чувствовала свою правоту. Сейчас, когда он меня не касался и находился на достаточном расстоянии, я могла спокойно смотреть на него, но стоило ему приблизиться, все, со мной начинало твориться нечто невообразимое. Я готова была прямо тут упасть в его объятия. Разум вопил, что это неправильно. Сердце молчало пытаясь понять, чего оно желает. А душа, наплевав на все, стремилась к этому потрясающему мужчине. Я понимала, шансов у меня нет, ведь очередь из его поклонниц давно перевалила за несколько сотен тысяч. В столице все без исключения мечтали захомутать завидного холостяка. В других городах предпочтения поделились между лордом Гротхом и его высочеством. Просто столичные дамы на принца не претендовали, прекрасно понимая бесперспективность мечтаний, наблюдая за его похождениями. А Гротх даже любовниц перебирает. Точнее, перебирал. После того, как стал ректором, его практически не видели с девушками. Мысли пронеслись в голове со скоростью света. Удержав тяжкий вздох, продолжала скромно улыбаться. Но тут Хора вспомнил о занятии. Правда, прежде всего задал вопрос, по поводу которого я так неосторожно проехалась. «Лорд-ректор, все-таки как могло такое случиться, что при распределении студентка с сильнейшим даром некромантии попала в средненькие бытовички?» «Хотел бы я это знать», — покачал головой Гротх, «но обязательно выясню». Перевод Галины на ваш факультет состоится уже сегодня. Вечером переберетесь в общежитие некромантов. Это уже девушки». Та довольно закивала и полным восхищением взглядом уставилась на меня, как бы говоря, «Я же говорила, что обо мне еще узнают». После ухода главы академии, наконец, началось занятие. Самым потрясающим для меня оказалось то, что тошноты больше не было, а спокойно реагировала на мертвецов, ловко отвечала на все заданные магистром загадки, а потом и вовсе увлеклась темой демонов, словно кто-то переключил тумблер эмоций и ощущений. После занятий вместо слабости, которую испытывали остальные, у меня был подъем. Вместо зеленоватого или землистого цвета лица Вполне бодрый и цветущий вид. Райера поглядывала на меня с подозрением. И я ее понимала. Сама никак не могла определиться, с чем связано подобное состояние. Ведь моя сила все еще оставалась светлой. Предрасположенности к некромантии так и не появилась А вызов демонов мне тем более не светил. Мой феномен насторожил не только подругу. Несколько однокурсников подходили и смотрели на меня магическим взглядом. Некоторые интересовались, нет ли у меня каких-то артефактов, на что я развела руками и честно призналась, что сама не понимаю, от чего так происходит. Мне поверили и доставать перестали, но смотрели с завистью. На обеде, куда мы отправились вместе с новоявленной некроманткой, Разговоров только и было, что о ритуале принятия тьмы. На меня поглядывали искоса, но всё, о чём хотели узнать, давно спросили, а больше мне нечего было добавить. Не успела я расслабиться, посчитав, что неприятных вопросов, ответов на которые я не знаю, удалось избежать, как снова влезла и Тарина. «Леди и Леонита, а не подскажете нам простым смертным...» «Какова ваша роль во всем этом?» «Да, дорогая сестрица, нам бы тоже хотелось узнать», раздался позади меня недовольный голос. Обернувшись, едва не застонала. «Сестрица!» И, как я поняла, оба брата. Все трое смотрели на меня, как на неведомую зверушку. И если в глазах братьев я узрела восхищение пополам с уважением, сестра полыхала праведным гневом. «Рияна, я одного не понимаю, что в этой истории больше всего задело конкретно тебя. Такое ощущение, что тебе на больную мозоль наступили». Улыбаясь как можно радушнее, спросила у девушки. Та захлопала глазами. «Знаешь, дорогая, я, конечно, люблю сюрпризы, но не такие. Все время мы считали тебя паршивой овцой, с магическим дефектом. А тут выясняется, что ты не только умело притворялась, но и таишь кучу загадок. Ладно, проснувшаяся невесть, откуда взявшаяся сила. Но какое отношение ты имеешь к некромантии? В нашем роду испокон веков не было тёмных. Скрипнула зубами сестрица. А кто сказал, что я тёмная? Если ты такой хороший маг, сама посмотри. Тьмы во мне нет. Что случилось на некромантии, понятия не имею. Я сама не ожидала подобного, но рада, что все вышло именно так. Краем глаза заметила, что Галина уже открыла рот, чтобы вмешаться. Пришлось едва заметно покачать головой и бросить быстрый взгляд на Райеру. Та меня прекрасно поняла и принялась объяснять нашей новой подруге, почему нельзя вмешиваться в разговор с родственниками. Я не хотела, чтобы они заподозрили во мне и намерянку Это может пагубно отразиться на дальнейшем отношении как семьи, так и преподавателей. «Ри, она действительно светлая», — высказался старший брат Саргор. Он подошел ко мне, приобнял за плечи и с гордостью продолжил. «Я всегда знал, малыш, что ты нас еще удивишь. И не ошибся, молодец». «Никого не слушай, продолжай в том же духе». «Малышка, надеюсь, твой эксперимент удастся?» Присоединился второй брат. «Не хотелось бы увидеть твой позор». «Я так и не поняла, это своеобразная поддержка или он хотел меня задеть?» Судя по взгляду сестренки, второе. «Вот кого-кого?» «А ее мои успехи не радовали, хотя, судя по воспоминаниям моего двойника...» сестры и братья не ссорились. Да, порой донимали, сожалели о маленьком резерве и практически отсутствии силы, но никогда не оскорбляли и не язвили. Что же произошло сейчас? Ответ пришёл внезапно. Элементарная зависть. Насколько я успела узнать, все трое — лучшие студенты своих курсов и факультетов. Я же, получается, превзошла их всех вместе взятых потому что рискнула и выиграла во всяком случае надеюсь что выиграла и такой расклад не нравился моим родственничкам, кроме старшего брата вот кто действительно гордился беспутной паршивой овцой ты еще здесь нам пора рядом появился ксьер кто бы знал как я была рада его видеть не обратила внимания даже на то, что обед недоело с таким количеством внимания Вряд ли смогла бы проглотить еще хоть кусочек. Уже иду. Просто меня тут родственники решили навестить. Пожелали первыми узнать, что я за зверушка. Усмехнулась, поднялась, помахала всем рукой. Счастливо оставаться. Может, как-нибудь еще пообщаемся. А сейчас мне пора. Дела не ждут. Пари само себя не выиграет. Удачи, сестренка. Тепло улыбнулся Саргор и подмигнул на прощание. Младший брат... Не менее тепло пожелал успеха. Рияна, поджав губы, недовольным взглядом сверлила ледышку. Он же на нее не обращал никакого внимания. «Впервые готова броситься тебе на шею от радости. Ты так вовремя появился!» Не сдержала восторга, как только мы оказались на улице. «Что мешает тебе сделать это сейчас?» Усмехнулся юноша. Я удивленно возрелась на него, а через пару секунд поняла, Он меня всего лишь подначивал. Момент упущен. Объятия отменяются. Впереди куча дел. Пропела и, по инерции подхватив Ксьера под локоть, потащила подальше от чужих глаз. Он не сопротивлялся. Зато проходящие мимо девчонки готовы были испепелить меня на месте. «Ну вот, а я так надеялся», с фальшивой удрученностью заявил парень. «Я даже остановилась». Демонстративно глянула себе за спину, потом ему, обошла по кругу и, всплеснув руками, приняла грозный вид. «А ну признавайся, куда ты Ксье родил?» Тот всех поражал своим готовым заморозить взглядом. «А ты просто сияешь!» Он на время сбежал. «Его все достали. Не переживай, скоро вернется. А пока предлагаю свою компанию. Давай продолжим с того места, на котором остановились». Юноша ухмыльнулся и развел руки в стороны, предлагая броситься к нему в объятия. Стало весело. Мне просто не хватает девичьего тепла. Фу, нашел проблему. Оглянись вокруг, не успеешь даже знак подать, что желаешь обнимашек, очередь выстроится. Заметила, только сейчас осознавая, удивившую меня истину. Этот потрясающий парень мне нравился как наставник как друг. Но он не тот, кого хотелось любить и с кем мечталось остаться наедине для поцелуев. И что со мной не так? Перед глазами возник образ мужчины, который пугал, заставлял нервничать, но к кому влекло с неимоверной силой? Лорд-ректор собственной персоной. На миг даже страшно стало, нехило так я замахнулась, Правда, сейчас в лечении немного поутихло. Я даже могла рационально мыслить. «Умеешь ты приободрить. Но проблема в том, что почти со всеми я уже успел обняться». Ксьер досадливо скривился. «Реально со всеми?» Мои глаза округлились. «Но «Ну ты гигант. Потрясена». «Ага. В твоей копилке меня не хватает. Если тебе станет легче...» могу обнять для галочки я задорно подмигнула парню заставив его улыбнуться не кисни давай лучше подумаем на что еще можно замахнуться у меня и идеи есть о у, -у, у твою бы энергию да в другое русло ненатурально застонал товарищ но я прекрасно видела он и сам воодушевился ладно потом расскажешь сперва доведем до ума то что начали Не должно быть никаких сбоев. Поэтому сегодня твоя задача — пробить щиты. Вдруг на демонстрации кому-то придет в голову помешать тебе показать созданную новинку. Ух ты! А я об этом и не подумала. Какой же ты умный! Восхищенно отозвалась, все-таки обняв парня. Вот видишь, и ты заслужил обнимашки, можешь смело вносить меня в список. Оказавшись на полигоне, стало не до шуток. Занявшись делом, до самого ужина составляли схему пробития щитов. И только под конец испытаний у меня все получилось. Огонь легко плавил защиту с помощью ментальной магии, разрывал пространство и поражал цель. Уставшие, измотанные, но довольные поползли на ужин. Точнее поползла я, а Ксьер так и остался бодрым и веселым. Правда, перед входом в обеденный зал... На его лице появилась маска холодности и надменности. Ну вот, как и обещал, привычный мирук вернулся. Но меня он уже не пугал. Я прекрасно знала. Это защита от поползновений особо ретивых фанаток. Галина и Райера уже ожидали меня. Даже заказ сделали на мою скромную персону. Облепив с двух сторон, обе жарко зашептали. «Как все прошло? Получилось? Паршиво выглядишь. На тебе там что, пахали? Или вы еще чем занимались?» «А могло быть по-другому», — отозвалась с легким самодовольством. «Мной пахали полигон. Пришлось выложиться по полной. Зато теперь осечек быть не должно. Что касается ваших домыслов, то тут я в пролете. Или он, смотря с какой стороны подойти». Я не совмещаю дела и удовольствия. И ксьер мне только друг». Хитрые взгляды девушек сказали о многом. Меня еще хотели расспросить, так как подруг интересовали подробности. Но к столу подошли Айтарина и Гритор, и разговор пришлось свернуть. Только Галина попросила. «Девочки, поможете мне перебраться в общежитие некромантов? За две недели откуда-то уйма вещей появилось». «И вроде ничего не покупала?» «Могла бы и не спрашивать», — с легкой обидой упрекнула Райера. «Конечно, поможем. Главное, чтобы нас пропустили на темную территорию». «Мне кажется, проблем не возникнет», — не совсем уверенно пробормотала некромантка. Пока ела, все время ощущала на себе взгляд Горитора. Он меня напрягал. Сразу становилось понятно, он что-то задумал». А так как соперник он сильный, стоило быть начеку. С него станется сделать подлость. Он так жаждет получить мое изобретение. Интересно, почему он до сих пор не испытал мои расчеты? Настолько уверен в них? Или тут что-то другое? Вопрос не давал покоя. Решил обсудить вечером с девчонками. Только мои планы накрылись медным тазом. Не успели мы выйти из столовой... Как из переговорника донеслось. Студентка Даргэ к ректору. И так несколько раз. Я выругалась, посмотрела на девчонок, развела руками и виновато пробормотала: "Я ничего не натворила. Понятия не имею, что ему понадобилось. Вы со мной? А как же? Если что, зови на помощь", выдала Галина. Я шла в кабинет Гротха, а у самой сердце готово было выскочить из груди. Лишний раз увидеть потрясающего мужчину – это ли несчастье? Жаль только, моя симпатия невзаимная. Нет. Я, конечно, замечала, с каким интересом смотрел на меня глава Академии. Но, увы, повышенным самомнением я никогда не страдала. Потому прекрасно понимала, его интерес связан с моим изобретением. А значит, я едва не расхохоталась. Истерически, естественно. Чтобы почаще пересекаться с ректором, стоит придумать нечто не менее грандиозное, чем я сотворила сейчас. Тогда есть шанс заинтересовать Гротха не только в качестве изобретателя, но и как девушка. Эх, мечты-мечты!